Глава третья На берегу Невы, у церкви всех скорбящих рядом с домом царевича Алексея, находился дом царицы Марфы Матвеевны, вдовы сводного брата Петрова царя Федора Алексеевича. Федор умер, когда Петру было 10 лет. 18-летняя царица прожила с ним в супружестве всего 4 недели. После его смерти она помешалась в уме от горя и 33 года прожила в заключении. Никуда не выходила из своих покоев, никого не узнавала. При чужеземных дворах считали ее давно умершую. Петербург, который она мельком видела из окон своей комнаты, мазанковые здания, построенные голландскую и прусскую манирою, церкви, шпицом, Нева с верейками и барками, каналы. Все это представлялось ей, как страшный, нелепый сон. А казались действительностью. Она воображала, что живет в московском Кремле, в старых теремах, и что, выглянув в окно, увидит Ивана Великого, но никогда не выглядывала, боялась света дневного. У нее в хоромах была вечная темнота, окна занавешены. Она жила при свечах. Вековые запаны и завесы скрывали от взоров людских последнюю московскую царицу. Торжественный и пышный царский чин соблюдался наверху. Служители далее синей не смели входить без обсылки. Здесь время остановилось, И все навеки было неподвижно, так, как во времена тишайшего царя Алексея Михайловича. Безумная сказка сложилась в ее больном уме, будто бы муж ее, царь Федор Алексеевич, жив и живет в Иерусалиме у гроба Господня, молится за русскую землю, на которую идет антихрист с несметными полчищами ляхов и немцев. «На Руси нет царя!» А тот царь, который есть не истинный, он самозванец, оборотень, Гришка Отрепьев, беглый пушкарь, немец Кукуевской слободы. Но Господь не до конца прогневался на православных. Когда исполнятся времена и сроки, единый благоверный царь всея Руси, Феодор, солнышко красное, вернется в свою землю с грозной ратью, в силе и славе. И побегут перед ним басурманские полчища, как ночь перед солнцем. И сядет он вместе с царицею на дедовский престолы, восстановит суд и правду в земле своей. Весь народ придет к нему и поклонится. И не зринут будет Антихрист со всеми своими немцами. Тогда скоро и миру конец, и второе страшное пришествие Христова. Все это близко, при дверях.